Александр Ролот «Альтийская история» Глава первая Мир живота За нами брише врагове У добру ночь Он пушта чудне врагове По свакий сан И сунцем солнцем сечаня. Ирена Анатольевна Ковальская с трудом поднималась по лестнице на свой шестой этаж, кляня известными совсем не литературными русскими словами владельца дома, черногорца Дорогича, за скупость и жадность. Этот, скажем так, нехороший человек, редиска, из экономии включал лифт только в сезон, когда практически все квартиры его дома были оккупированы веселыми отдыхающими из России, Украины и даже Белоруссии. В последнее время Приморская Будова стала своеобразной меккой для отпускников среднего класса. Почти Италия. То же море, а вис не надо. Вера наша православная, языковая проблема напрочь отсутствует. Да и вывески хоть и написаны латинским шрифтом, но человеку с высшим советским образованием понять суть изложенного там не составляет большого труда. Дети Рены Анатольевны, люди, в общем-то, обеспеченные и уже нашедшие свое место в этой жизни, сложившись, сняли в этом доме для своей любимой мамы небольшую квартирку. Вот и жила она в земном раю с видом на Адриатическое море, ежедневно отмечая на календаре дни, оставшиеся до летних каникул, когда веселым детским гомоном наполнится не только ее жилье, но и все окружающее пространство. Внуки, обладая встроенным вечным двигателем, потянут бабушку в старый город, будут прятаться от нее в узких старинных улочках, затем потребуют мороженого и самодельного лимонада в местной таверне. Размышляя о радостных переменах, которые должны совсем скоро произойти в ее размеренной жизни, женщина не заметила, как поднялась на свой этаж и с удивлением уставилась. на соседскую дверь массивная красивая дверь с медной ручкой была открыта настежь надо же не как Иннокентий николаевич приехал будет теперь с кем о жизни нашей бренной поговорить только вот непонятно почему же этот злыдень драгич лифт не включил неужто заставил больного человека на этакую высоту пешком подниматься дело в том что Иннокентий николаевич квартиру не снимал Ему ее купили и подарили сотрудники созданного им холдинга на хлебпродукт, А посему каждый раз, когда старого мельника отпускали из больницы, и он прилетал в Тиват, а затем появлялся в Будве, лифт начинал работать круглосуточно и никогда не ломался. Большой хозяин целого дома уважал и ценил старого хозяина небольшой квартиры. Инакентий Николаевич». Заглядывая в распахнутую дверь, произнесла соседка. «Вы дома? К вам можно?» Ответа не последовало. «Может, ванну принимает? С дороги? Не слышит?» Подумала Ирена Анатольевна. «Но он ведь один никогда не приезжает. У него же совсем больные ноги. Его дети всегда сопровождают или кто из бывших сослуживцев. Странно все это. Женское любопытство, как всегда, пересилило... все остальное, и женщина, немного потоптавшись на месте, вошла в гостиную. В квартире царил полный хаос, ящики столов валялись на полу, двери шкафов были раскрыты, многочисленные книги лежали все до единой корешками вверх, рука женщина сама собой потянулась к мобильному телефону. Стараясь ничего не касаться, благо многочисленные полицейские сериалы научили ее не уничтожать улик. Ирена Анатольевна прошла в соседнюю комнату. Она знала, что там хранится самое ценное, что было у старика. В стеклянном футляре на бархатной подушке располагался альт работы самого Амати. Мельник играть не умел, но музыку обожал. Этот инструмент он приобрел на аукционе много лет тому назад, поломанный, без струн. Много сил и средств потратил мельник, чтобы. вернуть альт к жизни зато иногда вечерами к нему заходили известные музыканты гастролирующие в черногории или отдыхающие в здешних краях и тогда с балкона шестого этажа на всю округу разливались волшебные звуки возрожденного инструмента ковальская заглянула в соседнюю комнату и тихо опустилась на пол весь пол был усыпан осколками стекла Инструмента нигде не было.